Глава вторая Отключив будильник, потираю сонные глаза. Стою, сто раз напоминая себе, как мне важно съездить в то место и рассмотреть его. Может быть, даже пару снимков сделаю, эскизы накидаю. Чтобы отец не говорил, люблю я рисовать, строить планы. Если земли объемны, то можно не только отель там построить, но и зону отдыха. Умываясь и, спустившись на кухню, перекусываю. Пять утра. Вспала я от силы три часа, потому что мои мысли заняты тем незнакомцем, имени которого я до сих пор не знаю. а Зато знаю фамилию. Бестужев. Наталья, девушка Глеба вчера была готова меня убить. Благо я вовремя выскользнула, оставив босса наедине с его истеричкой. Боже, как же она меня бесит. Как бы я ни хотела, но на парковке Бестужева не обнаружила. Так же, как и тачку компании. Пришлось свой автомобиль отдать Диларе, чтобы она увезла его в сервис и избавилась от царапин. То есть сегодня я без колес. Снимаю с блокировки мобильник и вызываю такси. Сама же бегу в комнату. Натягиваю джинсы и футболку. Еще и кроссовки. Будет супер. А мы с подругой решили встретиться у ее дома и поехать вдвоем, но от дела рани слух, ни духу. Сама набирая ее и через шесть гудков слышу усталый голос. Да, Рин, говорит она, хриплый кашляет. Дил, ты чего? Заболела что ли, в эту жару? Ну да, и снова кашляет. Температура еще. Прости, ну кажется, тебе придется ехать без меня. На самом деле я встала, даже переоделась. Но на большей сил не осталось. Я плюхнулся обратно в кровать. Ну хорошо. измученно выдаю я. А выпей чего-нибудь. Приходи в себя. Я сама справлюсь. Может, подождешь, когда я поправлюсь? Блин, Ариш, там же ни души не будет. Не страшно? Тем более тачки нет. Все окей. Такси вызову. Схватив фотоаппарат, шагаю вниз по лестнице. «Поговорим еще, Дил. До встречи!» Даже до двери дойти не успеваю, как звучит голос отца. Но вот почему ему не спится? Раньше Семен никогда не поднимался. А сейчас что? За мной сидит, что ли? «Куда ты собралась?» «И тебе доброе утро, пап!» Я закатываю глаза от того, как он пронзает меня своим злобным взглядом. «По делу еду». Вчера проект взяли. Нужно кое-какие детали разузнать. В 5 утра? Да, в 5 утра, пап. Извини, но у меня нет времени тут болтать. Такси ждет. Что с машиной? И с глебом? Машина в сервисе. Вчера врезалась во внедорожник. А насчет глеба я даже разговаривать не хочу. Не порт мне настроение, будь добр, в 5 утра. Ворчу я, тыча пальцем в наручные часы, завязывая шнурки в кроссовок. «Ты не пойдешь против моего слова, Арина!» Гневно бросает отец мне в спину. Передергиваю плечами и выхожу из дома. Решай не отвечать, но мало ли чего папа хочет. Прыгаю в такси и адрес. Едем около часа, не меньше. Расплатившись с водителем, я выхожу. Восхищенно оглядываясь по сторонам, шагая вперед. Классная территория. Не только отель, но можно и зону отдыха построить, как я и хотела. А еще у меня мечта когда-нибудь открыть детский дом, заняться благотворительностью. Однажды я встану на ноги, буду самостоятельной девушкой. А вот тогда я обязательно достигну своего, даже не сомневаюсь. Люблю я детей. Сделав пару снимков, рассматриваю их, выбирая самое удачное. Улыбаюсь своим же мыслям. Идеи всплывают в голове одна за другой. Хочется их скорее воплотить в жизнь. Жаль, что отец в меня не верит. Вместе мы достигли бы многого. Услышав визг шины, я невольно оборачиваюсь. Солнце только выглядывает из-за горизонта, и я абсолютно не думаю встретить тут кого-то еще, тем более такого безумного знакомого человека. Из салона вчерашнего внедорожника, в который я врезалась, выходят без стужев. Мысленно подмечаю, что он сменил брюки, рубашку, надел светлые джинсы и черную футболку, облегающую тело. Но вот пиджак все тот же, белый и дурацкий. Он приближается ко мне, я же поднимаю фотоаппарат и снимаю его. «Что ты делаешь?» — без приветствия рявкает мужчина. «Ничего, решила снять тебя». «Зачем?» Он забирает из моих рук камеру, нажимает на кнопки и ходу удаляет свою фотку. «Чтобы ночью смотреть если не пускать». «Чего?» Я шокированно хлопаю глазами. «Слишком ты высокого себе мнения. Нафиг ты мне сдался?» «Не сдался? А нафиг ты меня фотографируешь?» Он прищуренными глазами оглядывается по сторонам. «Все бабы одинаковые». Не отрицай, что вчера в интернете вбивала мою фамилию и старалась что-то откопать. Вот же ж наглец. Но стоит признать, да, вбивала. Но имя-то не знаю. Что я про него найду? А Глеб вообще промолчал, ничего про него не сказал. Но откуда этот мерзавец знает, что я делала вчера? Он что, мысли мои читает? Я не все бабы, Бестужев. Не нужно меня с другими путать зло бросаю я, врезая кулаком ему в плечо. Ну да. Когда псих увозят в дурдом, он точно не говорит, что он псих. Бестужев ловит мою руку и сжимает ее. Прижми ладонь к груди и почувствуй, что у тебя внутри творится, Арина. Мое имя произносит он с акцентом, а еще с хрипотцой, от которой каждый волосок на теле становится дыбом. Черт, а ведь он прав. Пусть я и не думала разглядывать его фотографии ночи, но сейчас, когда он напомнил, была бы не против. Да только жаль, он ее уже удалил. И чувствую меня к нему какие-то странные. И раздражает, и нравится. Мерзавец. Да иди ты к черту, Самодовольный кретин. И ты тоже от других не отличаешься. Уж от Глеба тем более. А лицо мужчины меняется на глазах. На сколах начинают гулять желваки а губы сжимаются в тонкую линию. Стеснув мою руку до невыносимой боли, Бестужев притягивает меня к себе и впечатывает в каменную грудь. На миг в голове пробегает мысль, что он мне прямо здесь и сейчас шею свернет. Уж слишком опасным кажется Бестужев на данный момент. В глазах читается бешенство, и он неприятно цедит. «Никогда не сравнивай меня с ним, мелкая!» Он замолкает. Я же уже догадываюсь, что он хотел меня обозвать. Какие-то непонятные чувства. Запах его парфюма приятно щекочет нос. Работаешь на него. Даже помогаешь ему подняться. Зачем, если ненавидишь? Я в упор смотрю в синие глаза. Верхняя губа Бестужева дергается в презрительной ухмылке. Он не отпускает меня. И хватка не ослабевает. Наоборот. Прижимает к себе еще плотнее. Если пару минут назад мне казалось, что он хочет меня убить, сейчас у меня складывается совсем другое впечатление и очень глупое. Между нами расстояние вздохом. Еще чуть-чуть, и его губы коснутся моих. Но Бестужев трясет головой отстраняется, матеря себе под нос. «Никогда не сравнивай меня ни с кем», — повторяет он, отворачиваясь и той спиной ко мне. «Я не Глеб». И никогда им не стану. Но зачем тогда ты с ним? У тебя, в отличие от него, есть голова на плечах. Работать ты и самостоятельно можешь. Почему ты с ним? Какие цели преследуешь? Понятия не имею, откуда у меня такие мысли. С чего я взяла, что он что-то преследует? Просто интуиция подсказывает, и я интересуюсь хоть и уверенно. Он не ответит. Бестужев оборачивается ко мне лицом и сканирует прищуренными глазами. Снова подходит вплотную. Запах его горького парфюма вновь начинает кружить голову, а внизу живота становится теплом. «У тебя слишком длинный язык. Я бы посоветовала, чтобы ты делом занялась. Внимательно изучала каждый документ и стремилась выше. Никогда не бойся озвучивать свои мысли. Всегда иди к своей цели. Но категорически не лезь в дела других. Совсем чужих для тебя людей. Иначе не только того самого длинного языка лишиться можешь. Так еще и башки. Указательным пальцем он дотрагивается до моего виска. Затем как-то неожиданно заправляет прядь за ухо. Хмыкнув, делает шаг назад. А теперь рассказывать зачем сюда пришла. Я не свожу с него взгляда и не отвечаю. А рассматриваю его лицо и пытаясь понять, что в нем такого привлекательного. Почему меня тянет к нему? Хоть и я уверена, что он не такой обеспеченный, как Глеб. И нет, меня это совсем не волнует, не пугает. Пусть он будет нищим, зато любящим и заботливым, ценящим свою женщину. Да, он красивый. Я бы сказала, безумно красивый. Ровный подбородок, синие глаза и четко очерченные скулы. А вразительные губы. И, кстати, эта щетина ему очень идет. «Эй!» — Бестужев щелкает перед моим лицом пальцами. «В облаках витаешь. Ещё и отрицаешь, что не станешь перед сном мои фотографии рассматривать». Подшучивает он, широко улыбаясь. «Но самодовольно кретин. Ей-богу!» «Не витаю!» — восклицаю я, тихо. «Просто задумалась. А ты спустись с неба на землю. Слишком ты высокого о себе мнения, Бестужев». «Хотя бы имя свое скажи». «У Глеба спрашивай». Бросает он через плечо, направляясь к своему автомобилю. «Или Наталья перекрыла тебе кислород и доступ к телу, из-за чего ты до сих пор не можешь себя пристроить». Я аж отшатываюсь из-за его слов, потому что в чем то он прав. И у меня возникает ощущение, что он меня насквозь видит. Мысли, что ли, читает. Быть может, он экстрасенс?» «Я тебе не продажная девка, Бестужев. То я от тебя обалдею, то к Глебу подойти из-за Натали не могу. Ты определись, а, по ком я сохну. И почему твое имя у других спрашивать должна? Да и не не мой ты, как я считала изначально. Вполне можешь озвучить». «Ведешь себя как умная девушка», — перебивает он. «Точнее, стараешься так выглядеть». Но иногда действуешь, как тупая тупица, Арина. Открой глаза шире и вообще сними розовые очки. «Я всего лишь имя твое спросила». Останавливаю его, вцепившись в локоть. «Зачем ты мне нотации читаешь? Чтобы в твоей голове хоть что-то появилось». Цедит он, ухмыляясь. «Часто вспоминай мои слова. Прокручивай в мозгу, и тогда поймешь, зачем я все это говорю». «Отпусти, мне пора». «Ты следил за мной, да?» «Я игнорирую его речь, хоть запоминаю каждое предложение». «Не верю я в совпадения, тем более в такие». «Какие?» «А вот в такие. Я приезжаю сюда, чтобы рассмотреть участок в семь утра. И ты каким-то чудным образом появляешься тут именно в этот день. И мало того, даже в одно и то же время». «Вот только не начинай отрицать, а? Будь мужиком, признавайся. Следил?» «Ага. Заняться мне больше нечем. Поэтому таскаюсь за безмозглой дурочкой». Его слова сильно задевают меня. А в горле застревает ком, дико хочется врезать ему пощечину, но я решаю не вести диалог дальше. Пусть катится к черту. Резко отпускаю его локоть и отступаю, впиваясь ногтями в ладони. Обида растекается по всему телу. Сглатываю и отворачиваюсь. Еще в телефоне приложение, желая скорее вызвать такси. «Ага, еще и плакать начне. звучит за спиной. Кусаю щёку изнутри, чтобы не ответить ему, но получается у меня с трудом. «Притворяйся сильно, сколько хочешь, но и плакать иногда не помешает». Я-то знаю, что ты волчонок. Дерзкий, упрямый и самоуверенный. Волчонок? Меня так всегда мама называла. Катись к чёрту, тужев. Тебе это не на руку. Тут сеть недоступна. Ну и в такое время никого не дождешься. Ни такси, ни машин. Хотя, может, кто и примчится тебе на помощь. Да только вдруг станет поздно. Ближе к вечеру тут вечеринки устраивают, байкер собирается. Поверь, тебе их компании совсем не понравится.